— Валетов, подбери патрон! — скомандовал Мудрецкий и с интонациями ожившей статуи маршала Жукова продолжил. — Товарищ старший лейтенант, немедленно верните мое личное оружие и боеприпасы к нему. — Я их твоему бойцу отдам! Черков протянул было пистолет и обойму шарящему по полу младшему сержанту. Но в классе громыхнула металлом команда «Отставить!» И все замерли. Потом удивленно посмотрели на вчерашнего пиджака с внезапно прорезавшимся генеральским голосом. «Товарищ старший лейтенант, верните оружие!» Еще раз лязгнул этот голос. «Аптечку можете оставить себе, она вам еще пригодится!» Можете поделиться с местной администрацией. Оружие, комендант. — Бери, пожалуйста. Старлей положил пистолет на стол и отпихнул от себя. Юрий перехватил Макаров, подождал, пока тем же путем последует обойма, взял у подбежавшего Валетова патрон, несколькими четкими движениями зарядил, поставил на предохранитель, Убрал во внутренний карман. «Башир, говорите, резать собрался?» «Ну-ну, пусть попробует. Валетов за мной!» Мудрецкий шагнул к двери, но остановился, услышав сзади истошный вопль мэра. «Эй, эй, лейтенант, лейтенант! А в аптечке что, в шприцах? Зачем они? Зачем нам нужны будут?» А вы посмотрите, что там написано, обернулся Юрий. Все вроде грамотные, так не только всякую хрень в газетах читать нужно. Атропин, по словам разобрал полстершийся буквы Чирков. Слушай, знакомое что-то, но вот убей не вспомню. Не вспомнишь, убью, согласился Мудрецкий. Точнее, сам подохнешь. У тебя в школе гражданская оборона была? Или в училище хотя бы? Что такое антидот, помнишь? Вот он и есть, родимый. Шикарная штука. Нам недавно на себе пришлось опробовать. В шиханах, когда в местное дерьмо вляпались. Вот и вы теперь этот кайф поймаете. Этот башир ваш, он что... За Норд-Ост химиком мстить собрался. — Откуда знаешь? — подпрыгнул Воха. — Кто сказал? Я сам только что сегодня узнал. — У меня свои источники, — отрезал Юрий, мысленно назначая рядового Заботина на должность взводного пророка, персонального предсказателя резервной спецгруппы и по совместительству начальника разведки хотя таковой взводу и не положен. Так вот, передай своему земляку, что если он хочет химиков, будут ему химики, а если уж и до вас достанет, не обижайтесь, я не из КГБ, нам ничего усыпляющего не положено. Эй, лейтенант, как не положено? Ты что, хим... оружие применить решил? Комендант взвился прямо из положения, сидев на парте, и бледнеть начал еще в воздухе. — Ты знаешь, что тут будет? Тут же полтысячи мирных жителей. А если до Щелковской дотянет, так там и все шесть тысяч наберется, если не больше, не считая наших. Какого черта ты не сказал, что у тебя боевые ОВ во взводе? А вам, товарищ старший лейтенант, такие вещи знать и не положено. Едко ухмыльнулся мудрецкий. Сами должны соображать умники. Группа спецсредств не ваша вертухайская, а войсковая. Из Шиханов, не откуда-нибудь. Что у нас, одна черемуха должна быть? У нас, ладно. Если что, узнаете, что там было. Кто выживет, тому врачи объяснят. И журналисты. «Не имеешь права, не делай слушай ради Аллаха!» Воха дернулся, словно хотел встать на колени, но гордость не пустила. Схватила за пояс и удержала. «Ты человек, нет? Тут дети, не видел, нет?» Это вы своему Баширу скажите, что тут дети. Сколько тысяч тоже посчитайте. Вас тут много, а у меня двенадцать вот таких пацанов. Мудрецкий кивнул на притихшего и вжавшего голову в бронежилет Валетова. У всех дома мамы-папы ждут, и кроме Калашниковых один пулемет в БРДМе. И то хоть бы крупнокаливерный. Мы тут никого не трогаем, но если полезут, что есть, тем и отобьемся. А уж кого еще прихватит, как у вас говорят, на все воля Аллаха, так и передайте своему душману. Баширу, пробормотал Чирков, нарин хрен. Юрий махнул рукой. В общем, мы его ждем. Пошли, Валет, я еще все подготовить должен. Даже времени нет тебе звездюлей как следует навешать. Товарищ лейтенант, забыли? Фрол потянулся к столу. Ага, точно, пригодится реактивчик. Мудрецкий подхватил пузырь со спиртом. Оглядел класс. Все, Фрол, пошли. Нам тут больше делать нечего. — Товарищ лейтенант, там сухпай еще? — Сухпай нам больше не понадобится, это я тебе обещаю. Мудрецкий четко козырнул совершенно ошалевшему коменданту. — Ну, до встречи, товарищ старший лейтенант. Будет Крутов на связи, так ему и передайте. Мол, обстановка обострилась, занимаем круговую оборону. Врагу сдается и все прочее. Заодно противогазики у своих проверьте. Может, кто клапан или мембрану выдрал. Бывает такое по молодости и неопытности. Честь имею. Что-то ответить комендант смог бы только к тому времени, когда под окнами закашлялся движок броневичка, сумасшедших химиков. До этого... Он пытался вернуть на место отваливающуюся челюсть. Челюсть упорно не желала занимать положенное по строевому уставу положение. И комендант имел выражение лица, совершенно не подходящее для его ответственной должности. Попросту говоря, вид у старшего лейтенанта внутренних войск Игоря Черкова Был дурацкий до предела, до полной невозможности мышления и общения.